Глава 11. Как и следовало ожидать, Ирочка не одобрила согласие Татьяны появиться в телевизионной программе «Лицо без грим. Она продолжала ежедневно смотреть передачу и все больше приходила к убеждению, что кроме стресса и расстройства это ничего не принесет, один вред для ребеночка и никакой пользы. «Ты разнервничаешься, разволнуешься», — убеждала она Татьяну. Ну ты только посмотри, как себя ведет этот Уланов». «Нет, ты не отворачивайся, ты посмотри. Я специально каждый день записываю программу, чтобы ты видела, на что соглашаешься». «Таня, зачем тебе это?» Татьяна послушно смотрела на экран телевизора, видела равнодушное, отстраненное, высокомерное лицо ведущего, слушала нервный, бессвязный лепет приглашенных гостей и думала о том, на какое унижение готовы идти люди, если это может принести им деньги. Она не боялась Уланова, потому что он нужен был ей не для рекламы, а для работы. Но Ире совсем не обязательно об этом знать. Ира... — Я обещаю тебе, что не буду нервничать, — увещевала она родственницу. — Эти люди чувствуют себя не в своей тарелке, потому что хотят произвести хорошее впечатление. А Уланов им мешает, он их давит своим высокомерием и холодностью. Со мной все не так будет. — Это почему же? — подозрительно прищуривалась Ирочка. — Ты что, не хочешь произвести хорошее впечатление? Разве ты не для этого собираешься участвовать в программе? — Конечно, нет, — смеялась в ответ Татьяна. — Ты пойми разницу между мной и этими людьми. О них никто не знает. Им нужно заявить о себе, чтобы привлечь внимание к тому делу, которое они делают, сделать ему рекламу. Чем лучше они себя покажут, тем больше интереса будет проявлено к их делу. Я в рекламе не нуждаюсь, потому что и без того есть люди, которым нравятся мои книги, и они все равно будут их читать, независимо от того, какой я покажусь на экране. А те, кому мои детективы не нравятся, не станут моими поклонниками, даже если у Уланова я буду выглядеть суперзвездой. Им не нравится мой стиль, или они, в принципе, детективы не любят. И от моей личности тут уже ничего не зависит. Цель моего участия в программе одна единственная — помочь продюсеру, который хочет делать кино, и помочь Насте, которой нужны хорошие отношения с этим продюсером. Вот и все. И потом, дорогая моя, не забывай, у меня огромный опыт общения с людьми, которые настроены по отношению ко мне более чем негативно. «Уверяю тебя, этот хомоватый Уланов — невинное дитя по сравнению с моими подследственными». Иру это, конечно, не успокаивало, но найти контраргументы ей было трудно. Она пыталась апеллировать к Стасову, но тот только разводил руками и говорил, что не может влиять на жену. «Следователи и Русечка существа жутко независимые и терпеть не могут, когда на них пытаются давить». Отчучивался он. — Они сами все решают, и вмешиваться в этот великий процесс не позволяют никому. Профессиональная деформация. Всеволод Семенович Дорогань решил взять все в свои руки, дабы не сорвать начатое мероприятие, и сам лично отвез Татьяну в студию, откуда передача должна была идти в прямом эфире. — Эфир в 17.40, но мы должны приехать к четырем, — предупредил он. — Зачем так рано? Чтобы ведущий с вами познакомился. Кроме того, нужно сделать грим, и оператору необходимо время, чтобы приладить камеру к вам или вас к камере. Это Татьяну вполне устраивало. Чем больше времени она проведет в обществе Уланова, тем лучше». Процесс сборов, правда, отнял у нее массу сил и времени, потому что Ирочка, смирившись с неизбежностью, настаивала, по крайней мере, на том, чтобы Татьяна была одета элегантно и дорого. — Ты не какая-нибудь там, — твердила она накануне, роясь в шкафу и швыряя на кровать вешалки с платьями и костюмами. — Ты должна выглядеть ответственно, как преуспевающая писательница. — Какая же я преуспевающая, — устало отмахивалась Татьяна. Она не очень хорошо себя чувствовала. Ирочкины хлопоты казались ей раздражающими назойливыми. — Я обыкновенный следователь, а не звезда литературы. — Ага. Так ты же не хочешь быть следователем? Ты же это скрываешь от общественности. И как они должны относиться к тому, что ты появишься на экране в затрапезной кофточке? — Пусть как хотят, так и относятся. Ирка, не терзай меня. Это не самое главное дело в моей жизни. — Нет, самое... Упрямилась Ира, роясь в ворохе одежды. Татьяна молча наблюдала за ней, лежа на кровати и страдая от головной боли. «Вообще-то Ира не так уж не права», — думала она. «Мне действительно безразлично, какой я появлюсь на экране, но мне совсем не безразлично, какой меня увидит Уланов. Мне же с ним работать». Первый заход будет совсем коротким, чуть меньше двух часов до эфира, потом полчаса беседы перед камерой — и все. За это время я должна узнать и увидеть достаточно для того, чтобы продолжать работу с ним. Или не продолжать. После завтрашней встречи мне придется принимать решение. Поэтому саму встречу надо использовать максимально, до последней секунды. Пожалуй, стоит подумать о своем внешнем виде. Ируська, притормози. — попросила она, морщась от очередного приступа боли, раскаленным обручем обхватившего ее голову. — Поищи что-нибудь прошлогоднее. Ира в изумлении замерла, медленно положила на кровать рядом с Татьяной очередную вешалку с летним платьем и сочувственно поглядела на нее. — Зачем тебе прошлогоднее? Тебе же все мало! Ты ни во что не влезешь! — Вот именно! — Найди что-нибудь обтягивающее, чтобы живот был виден. Пусть все поймут, что я жду ребенка. Обидеть беременную — это надо суметь, это не каждому по плечу. — Хочешь вызвать жалость? — недоверчиво прищурилась Ира. — Думаешь, Уланов тебя пощадит? — Или пощадит, или нет. Хочу проверить. — Для чего? Что еще за эксперименты? — Ира, ну я же писатель как-никак. Как говорил дед Щукарь, помнишь? Хоть и плохонькой, а все ж. Мне нужно собирать материал, и не только в виде фактов, но и в виде человеческих типов, характеров. Пора начинать думать о том, про что будет следующая книга. — Ты эту сначала допиши, Агата Кристи! — фыркнула Ярочка. Допишу, не волнуйся. Вон ту голубую водолазку вытащи, пожалуйста. Да-да, эту. И синюю юбку. С ума сошла. — проворчала Ира, — но требуемые вещи все-таки достала. — Ты в этом будешь выглядеть, как подстреленная. Мерить будешь? — Завтра, — вздохнула Татьяна. — Все завтра. Устала. — Вот видишь, — снова завелась родственница, — не нужно было соглашаться. Ты устаешь, тебе нужно как следует отдыхать, а ты кидаешься в какую-то сомнительную авантюру. Они пререкались до тех пор, пока не разошлись по своим комнатам спать. С утра Татьяна отправилась на службу, а в начале четвертого за ней заехал Дорогань. До этого они ни разу не встречались, и мина на лице у кинопродюсера, когда он увидел знаменитую писательницу Томилину, была, прямо скажем, весьма выразительной. Неуклюжая толстуха с выпирающим животом и мучнисто-белым лицом совершенно не походила на ту милую женщину, чья улыбка сияла с глянцевых книжных обложек. С трудом забравшись в высокий салон аэростара, на котором приехал Дорогань, она заявила. — Уважаемый Всеволод Семенович, нам нужно с вами договориться сразу, чтобы потом не было недоразумений. Уланов знает, кто я и где работаю. — По-моему, он вас вообще не знает, — весело хмыкнул продюсер. — Вы уж не обижайтесь, но мне показалось, что ваше имя он слышал впервые, когда я ему звонил. — Вот и отлично. Кому еще вы говорили о том, что я следователь? — Да вроде никому. Он задумался на несколько мгновений, потом добавил уже тверже. — Точно, никому. — Откуда у вас мой телефон? — Вы же звонили мне домой два месяца назад, помните? — Ваш муж дал мне номер, я его просил. Вернее, даже не так. Я обратился к нему с просьбой дать мне возможность связаться с вами. И он сам набрал номер и передал мне трубку. — Я разговаривал с вами из его кабинета в Сириусе. — А почему вы спрашиваете? — Я спрашиваю потому, что хочу сохранить род своих занятий в секрете и, в первую очередь, от господина Уланова. — А в доме, где вы живете, все знают, что вы занимаетесь кинобизнесом, знакомы со многими режиссерами и имеете отношение к съемкам фильмов. — Ах, вы об этом! — Дорогань оглушительно расхохотался. — Да, конечно, я вас понимаю. Меня одолевают просители в лице юных ДИФ и их родителей. А вас кто? Поклонники? Тоже просители. Первое время я была настолько глупа, что не скрывала своей принадлежности к МВД, и в результате меня буквально осаждали с просьбами разобраться в их деле и повлиять на других следователей, судей и даже прокуроров. Так что пришлось уйти в глухое подполье. Были и такие, которые хотели лично высказать мне, что им нравится и что не нравится в моих книгах. Они не хотят понимать, что я пишу так, как пишу, и по-другому писать не буду, потому что пишу так, как мне самой нравится, как я чувствую. А если им не нравится, так пусть не читают, никто же их не заставляет, правда? Все читатели разные, и все писатели тоже разные. У каждого автора есть своя читательская ниша, свой контингент, которому по душе именно эти книги, и слава богу. А стараться учесть замечания и пожелания всех без исключения — это глупо и бесперспективно. Я буду нравиться тем, чьи пожелания учту, и тут же разонравлюсь из-за этого кому-то другому. Это процесс бесконечный. Ни один автор не может нравиться всем подряд. Ясно. Значит, Уланову не говорим страшную правду. Никому не говорим. Имейте в виду, Всеволод Семенович, я существо на редкость безжалостное. Если информация уйдет от вас, прав на экранизацию вы не получите. Даже если вы пригласите самого лучшего режиссера и голливудских звезд, даже если это будет такой фильм, который сможет получить Оскара, я вам права не отдам. Вы не хотите славы. Никогда не поверю. Я хочу покоя. У меня слишком много забот, чтобы добавлять их себе своими неосмотрительными поступками. Она откинулась на спинку сиденья и вытянула ноги. А, конечно, залезать в эту машину трудно, зато сидеть в ней удобно. Дорогань заехал в переулок и притормозил у чугунных ворот. Приехали Татьяна Григорьевна. Их встретила милая молодая девушка с приветливой улыбкой и повела за собой. — Вы не волнуйтесь, — щебетала она, легко порхая по ступенькам. — Александр Юрьевич очень хороший ведущий. Он любит своих гостей и не обижает. Все будет хорошо. — Как он любит своих гостей, я уже видела, — думала Татьяна, с трудом поспевая следом. — В этом творческом коллективе весьма своеобразное представление о любви. — Вы смотрите нашу передачу? — спросила провожатая. — Нет. — Ни разу не видели? — Нет, не приходилось. — А кто-нибудь из ваших знакомых смотрит? — Да. Моя близкая родственница смотрит лицо без грима постоянно. — И что она говорит? Ей нравится? — Нравится, — улыбнулась Татьяна. — Она говорит, что ваш ведущий очень не любит своих гостей и всячески унижает их. — Ой, ну что? «Что вы?» — переполошилась девушка. «Это совсем не так. Вот сюда, пожалуйста, проходите. Давайте ваш плащ я повешу. Присаживайтесь, сейчас придет Александр Юрьевич. Чай, кофе?» «А минеральная вода есть?» — спросила Татьяна, снимая плащ. «Конечно, сейчас принесу. А вам?» — обратилась она к продюсеру. «Мне кофе и покрепче!» — громогласно заявил Дорогань, по-хозяйски располагаясь за длинным офисным столом. Татьяна садиться не стала. Она подошла к окну и встала, уперев ладони в поясницу. За окном шел дождь. Надо же, она его и не заметила, пока ехала в машине. И когда только он успел начаться? Уже май, праздники позади, на деревьях пышная зелень. Весна скоро закончится, лето на носу. Жизнь идет, а она, Татьяна, ее не замечает, погруженная в повседневные дела чьи-то беды, трупы, потерянные деньги, слезы, обиды, и в собственные мысли о будущем материнстве. Зачем она здесь, в этой пустой чужой комнате, в ожидании встречи с неприятным, недобрым человеком? Неужели ее жизнь ее время настолько не имеют никакой ценности, что можно их тратить вот так, впустую, на всякую ерунду? Скрипнула дверь у нее за спиной, Татьяна обернулась и увидела женщину лет тридцати, элегантную, с холеным красивым лицом. В руках у нее была большая коробка, женщина показалась Татьяне смутно знакомой, но она никак не могла припомнить, откуда знает ее. Или не знает, а просто видела где-то, но где. — Присядьте, пожалуйста, — холодно произнесла женщина с коробкой. — Будем делать грим. «А это обязательно?» «Вы не хотите?» Голос ее потеплел. «Поверьте мне, так будет лучше. Даже ведущий гримируется. Камера безжалостна». «Ну, хорошо». Татьяна со вздохом опустилась на неудобный жесткий стул. Гример поставила на стол коробку, встала перед Татьяной и стала внимательно изучать ее лицо. Потом взяла в руки овальную губку и основу под макияж. — Что у вас на лице? — спросила она. — Тон накладывали? — Нет. — Это хорошо. У вас прекрасная кожа. Будете на экране первой красавицей. Она начала работать. Татьяна сидела, прикрыв глаза и погрузившись в свои невеселые мысли. Снова скрипнула дверь, но на этот раз она не смогла увидеть вошедшего, потому что гример в этот момент накладывала тени на веки. — Добрый день, Татьяна Григорьевна! — послышался приятный мужской голос. Голос Татьяна узнала. Она слышала его каждый раз, когда Ирочка заставляла ее смотреть записанные на видеомагнитофон программы Уланова. — Добрый день! — пробормотала она, не открывая глаз. — Всеволод Семенович, рад вас видеть. Спасибо, что привезли к нам такую замечательную писательницу. Это большая честь для нашей программы. — Здравствуй, Леночка. — Привет, Саша, — откликнулась гример, не прерывая своего занятия. — Татьяна Григорьевна, я бы хотел задать вам в эфире ряд вопросов. Давайте сейчас поговорим об этом. — А о чем мы будем говорить в эфире, если все обсудим прямо сейчас? — спросила она. — О том же самом. Я задам вам вопросы, а вы мне скажете, какие из них кажутся вам интересными, а на какие вы отвечать не хотите. Тогда я ей задавать их не буду, чтобы время не терять. Это же прямой эфир, каждой секунды на вес золота. Татьяна напряглась, ей было неприятно разговаривать с человеком, которого она не видела. С закрытыми глазами она казалась самой себе очень уязвимой и как будто голой. — Александр Юрьевич, говорить надо главным образом о произведениях Томилиной и о перспективах экранизации, — тут же встрял Дорогань, все время помнивший о том, зачем он здесь. — Мы же с вами договаривались. Но Уланов словно не слышал этих слов. — Скажите, вас не оскорбляет, что детективы, в том числе и ваши, читают в основном в метро, на бегу, потому что это литература второго и даже третьего сорта? которые не требуют серьезного отношения и вдумчивости. Татьяна открыла было глаза и собралась повернуться лицом к собеседнику, но гример тут же закричала. — Тихо, тихо, тихо! Глазки закроем! Я еще не закончила. Татьяна послушно выполнила указание, усилием воли подавив раздражение. — Не нужно показывать зубки, рано еще. — А говорить можно? — спросила она гримера. — Лучше не надо. Саша, не приставай к человеку, когда я работаю. Мне еще чуть-чуть осталось. — Ладно, — покладисто согласился Уланов. — А где кофе? Почему до сих пор не принесли? — Татьяна Григорьевна просила минералку. Снова встрял Дорогань, по-видимому взявший на себя роли защитника и блюстителя интересов известной писательницы. В этот момент дверь снова открылась. — Ой, Александр Юрьевич, вы уже здесь? — послышался голос девушки-провожатой. — Вам чай? — — Да, будь добра. Наконец гример сделал шаг назад и критически оглядела полученный результат. Что-то ей не понравилось, потому что она взяла макияжную кисть и еще несколько раз коснулась лба и подбородка Татьяны. — Вот, теперь хорошо, — удовлетворенно сказала она. — А помаду я наложу перед эфиром, вы все равно еще пить будете. — Дайте хоть взглянуть, что вы из меня сделали, — попросила Татьяна. Гример подала ей зеркало. Что ж, работа была сделана на славу, отрицать это невозможно. Из зеркала на Татьяну смотрела она сама, но лет на восемь моложе. Кожа обрела свой природный цвет и стала матовой и нежно-телесной, а не болезненно-мучнистой, отеки под глазами исчезли, а сами глаза стали большими и выразительными. Даже овал лица изменился, стал более четким. Не говоря ни слова, она отложила зеркало и повернулась к Уланову. Он был почти таким же, каким она видела его на экране. Но именно почти. Сейчас в нем не было холодности, надменности и отстраненности, которые так пугали трепетную Ирочку. Перед Татьяной сидел обыкновенный мужчина лет сорока или чуть больше, с приятным лицом и располагающей улыбкой. Что ж. Потерпим еще, решила она, время для демонстрации когтей, пока не наступило. Он мне нужен, этот приятный, добренький Уланов, который якобы любит своих гостей. Знаем мы эту любовь, заманивает, как мышей в мышеловку, бесплатным сыром. Гость расслабляется, пускает слюни и наивно думает, что перед камерой все будет так же мило, как и за этим столом за чашечкой кофе и непринужденной беседой. А нет, перед камерой, не собравшегося и не готового к прыжку гостя, ждут неприятные сюрпризы. Татьяна постаралась улыбнуться как можно мягче. — Вот вы какой! Александр Уланов! — пропела она, вложив в голос всю имевшуюся в наличии женственность. — Приятно видеть вас живьем! — они на экране спасибо так мы можем вернуться к нашим вопросам да пожалуйста что вы там спрашивали повторите пожалуйста я спросил не обидно ли вам бывает что детективы считают литературой третьего сорта и читают в основном в метро и электричках обидно не моргнув глазом солгала татьяна у нее был В голове совсем другой ответ, но время для него еще не наступило. Так, может быть, вам имеет смысл переквалифицироваться и начать сочинять что-нибудь другое, более серьезное? Например, большие философские романы, как у Сартра или Гесса. Вы любите Сартра? Сартра... Она сделала вид, что замялась, якобы желая скрыть собственную неграмотность. Ну, в общем... — А еще какие у вас вопросы? — Вы преуспевающая писательница. Вы считаете себя состоятельным человеком? — Я... Ну, как сказать, не особенно. Издатели платят мало. — На что же вы живете? — На доходы мужа, как и полагается мужной жене. — Значит, вы пишете книги не для заработка? — Нет, скорее для удовольствия. А мужа, который вас содержит, не смущают ваша популярность и слава? Он ведь, наверное, чистолюбив. Мы что, в эфире будем обсуждать моего мужа? — окрысилась Татьяна. — Да, — снова подал голос Дорогань. — Мы уходим от темы, Александр Юрьевич. Вы обещали поговорить об экранизациях. — Конечно. — Татьяна Григорьевна, вам хочется, чтобы по вашим книгам снималось кино? — Хочется. Она снова улыбнулась широко и радостно. — А какому писателю этого не хочется? — Не знаю, — Уланов развел руками. — Думаю, что Хемингуэю, например, этого не очень хотелось. Его проза полна ощущений и потоков сознания. Это трудно поддается экранизации. Вероятно, ваши книги не такие. — Не такие, — согласилась она. — Детективы — это другой жанр. «Не возражаете, если мы разовьем эту тему во время передачи, «Пожалуйста». «Еще какие у вас вопросы?» «О ваших политических пристрастиях. Как вы относитесь к существующему положению в стране и к нашей нынешней власти?» «Как отношусь?» — она задумалась. «Хорошо отношусь. То есть вам все нравится и все устраивает?» — уточнил Уланов. «Да, устраивает». И рабочие, которые месяцами не получают зарплату, и финансовые злоупотребления, которые процветают, или вы считаете, что это допустимая плата за те порядки, которые позволяют вам издавать не по одной книге в год, как когда-то, а по нескольку, даже при том, что вы не член Союза писателей? Как вам сказать? Она уставилась в потолок и изобразила на лице мыслительное усилие. Хорошо, мы поговорим об этом перед камерой, решительно произнес Уланов. Кого вы ждете, мальчика или девочку? Переход был таким моразительным, что Татьяна в первый момент растерялась, потом сообразила, что это было частью спектакля, и успокоилась. Конечно, Уланов задал ей несколько вопросов, определил для себя уровень ее интеллекта, и те вопросы которыми он будет ее размазывать перед многотысячной аудиторией телезрителей. А теперь можно и о нейтральном поговорить, о приятном, чтобы она шла в студию спокойной и убежденной в благорасположенности к себе ведущего. «Кто родится, того и жду», — неопределенно ответила она. «А кого хотите? Муж хочет мальчика. А вы? А мне все равно». Может, хочет мальчика, потому что девочка у него уже есть от первого брака, а я просто хочу родить ребенка от любимого мужчины. Пол при этом значения не имеет. — Вы, наверное, поздно вышли замуж? — Нет, почему же? В первый раз я вышла замуж в восемнадцать лет. Вряд ли можно считать, что это поздно. — Так вы во второй раз замужем? — В третий. — С ума сойти! — восхищенно присвистнул Уланов. — И два раза разводились? Конечно, Бог миловал меня от вдовства. Оба моих бывших супруга пребывают в полном здравии. Наверное, они сейчас локти кусают от досады, что расстались с вами. Вы стали знаменитостью? Не думаю. Они оба вполне благополучные, один из них процветает за границей, у него собственный бизнес, второй, насколько мне известно, тоже под забором не валяется. Вряд ли у них есть поводы для подобных сожалений. Не скажите, — возразил Уланов. — Бизнес бизнесом, а слава или хотя бы причастность к ней — это совсем другое дело. Ваши бывшие мужья не пытались вернуть вас после того, как вы обрели такую бешеную популярность? — Пытались. Она снова улыбнулась, на этот раз кокетливо и слегка глуповато. Но не после, а до того. Они хотели вернуть меня не как известную писательницу, а как женщину и жену. — Надо ли понимать так, что вы не хранили верность своим мужьям? — Это с чего вы так решили? — изумилась Татьяна. — На этот раз совершенно непритворно. — Ну как же? Если вы в третий раз замужем, значит, находясь в предыдущем браке, вы вступали в близкие отношения с другим мужчиной. Правда, это были серьезные отношения, приводящие к следующему браку. Но факт адюльтера отрицать нельзя. — Можно. — Можно отрицать. Александр Юрьевич, вы, может быть, мне не поверите, но со вторым и третьим мужьями я познакомилась уже будучи разведенной. Вот так-то. — То есть вы хотите сказать, что при разводе не отходили на заранее подготовленные позиции? Теперь уже он не смог скрыть удивление. Вы расставались с мужем, не имея перспективы нового брака? — «Все ясно, как божий день», — с усмешкой подумала Татьяна, — «господин Уланов у нас спал жертвой распространенного заблуждения, согласно которому любая женщина должна хотеть быть замужем любой ценой, и он совершенно не понимает, как это можно уйти от мужа не к любовнику, а просто так, в никуда». По его разумению, в таком случае не я уходила от мужа, а он меня бросал, но разбросал, значит, я никудышная и никчемная, и абсолютно непонятно, откуда же тогда взялись второй и третий мужья». Вероятно, он смотрит на меня толстую и неуклюжую и не может взять в толк, почему это я такая смелая. По его представлениям, такая, как я, должна обеими руками вцепиться в мужа и удерживать его из последних сил, потому что больше на меня никто не позарится. Самому ему, скорее всего, нравятся изящные и стройные женщины, и ему даже в голову не приходит что есть мужчины, которым нравятся именно такие женщины, как я. Знал бы он, сколько на самом деле таких мужчин, его бы, наверное, кондрашка хватил. И почему великое множество людей считает собственные вкусы эталонными и единственно правильными. Что ж, Татьяна Григорьевна, нам пора в студию. Лена, давай последние штрихи. Обратился Улан в гримеру, который все время их беседы просидела в уголке с чашечкой кофе в руках. — И мне лицо сделай. Лена долго и придирчиво выбирала помаду для Татьяны, потом наложила тон и пудру на лицо ведущего. Они все вместе вышли из комнаты и пошли по длинному коридору. Татьяна сначала пыталась запомнить дорогу, но очень скоро бросила это занятие. Все равно не уследить за многочисленными поворотами и переходами от лестницы к лестнице. В студии было жарко и душно. Ее усадили в неудобное кресло перед неудобным низким столом и оставили одну. Вокруг суетились оператор и осветитель. Уланов через вставленный в ухо аппаратик общался с невидимым режиссером и никому, казалось, не было дела до Татьяны. Она постаралась сосредоточиться и, чтобы не терять даром времени, обдумать и проанализировать свои впечатления от Уланова.